Артур Джермен Один Жизнь – страшная штука, а по отдельным дьявольским намекам, доходящим до нас из пучины неведомого, мы можем догадываться, что на самом деле все обстоит в тысячи раз хуже. Наука со своими шокирующими открытиями не только не принесла человечеству счастье, но, возможно, станет даже его убийцей. Однако есть ли такое понятие «человечество»? Ведь желание во что бы то ни стало утаить сокрытое зло никак не могло родиться в разуме смертного. Если бы мы знали, кем являемся на самом деле, то поступили бы как сэр Артур Джермин, однажды вечером обливший себя горючей смесью и поднесший к одежде спичку». Никто так и не собрал в урну его прах и не поставил памятник на могилу. Найденные после него документы и некий заключенный в ящик предмет настолько всех потрясли, что эту смерть постарались поскорее забыть. Те же, кто знал его близко, никогда о нем не говорили. Артур Джермин ушёл на болото и сжег себя, после того, как извлек и рассмотрел привезенный из Африки предмет. Именно из-за этого предмета, а вовсе не из-за своей необычной внешности, он покончил с собой. Многим не понравилось бы жить с таким лицом, но Артур Джермен спокойно уживался с ним. Он был поэтом и ученым. Страсть к науке была у него в крови ведьь его прадедушка сэр роберт джермин был известным антропологом, а пра пра прадедушка сэр уэйд джермин одним из первых исследовал бассейн реки конго и со знам дела описал его племена животный мир и возможную праисторию. Научный энтузиазм сэра Уэйда ограничил поистине с сумасбродством. И когда были опубликованы материалы его исследований некоторых районов Африки, то эксцентричные предположения автора о существовании в доисторические времена в Конго белой цивилизации вызвали много насмешек. В 1765 году этого бесстрашного путешественника поместили в психиатрическую лечебницу города Хантингтона. Безумие жило во всех Джерминах. К счастью, этот род был малочислен. В его генеалогическом древе отсутствовали побочные ветви. Артур был последним представителем рода. Трудно сказать, что сделал бы он, увидев предмет, будь у него родственники. Джермины никогда не отличались приятной наружностью. Чего-то в их облике для этого не недоставало» но Артур превзошел в безобразии всех. Впрочем, по старинным фамильным портретам, висевшим в родовом поместье Джерминов, можно было заключить, что до сэра Уэйда в семье встречались и вполне благообразные люди. Безумие тоже вошло в семью с сэром Уэйдом, чьи бредовые россказни об Африке приводили его друзей равно и в восторг, и в ужас». Взять хотя бы необычную коллекцию, привезенную им из Африки. Разве не позволяла она усомниться в его нормальности? А тот факт, что никому ни разу не довелось увидеть его жену. По словам сэра Уэйда, она была дочерью португальского торговца, встреченного им в Африке, и не любила европейских обычаев. Он привез ее вместе с родившимся в Африке сыном из своего второго – самого продолжительного путешествия. Из третьего же и последнего жена не вернулась. Никто так никогда и не видел ее вблизи, даже служанки, но, по слухам, нрав у нее был свирепой. Во время своего непродолжительного пребывания в мужнином фамильном замке она жила в отдаленном крыле, где ее навещал один только супруг. Стремление к семейному уединению – было развито у сэра Уэйда до такой степени, что, вернувшись из Африки, он никому, кроме негритянки из Гвинеи, довольно неприятного вида, не позволял ухаживать за маленьким сыном. После смерти леди Джермен он целиком посвятил себя заботам о мальчике. Но сумасшедшим сэр Уэйд прослыл все-таки из-за своих завиральных идей. В таком рациональном веке, как XVIII., образованному человеку не следовало бы рассказывать о диких зрелищах и фантастических сценах, разыгрывавшихся под конголесской луной, о высоких, полуразрушенных и заросших диким виноградом стенах и башнях заброшенного города, о сырых каменных ступенях, ведущих во мрак гробниц, наполненных сокровищами, о запутанных подземных ходах. Особенно шокировал всех его бредовый рассказ о существах, населяющих город. По его словам, они напоминали и обитателей джунглей, и потомков древней языческой цивилизации. Их причудливый облик озадачил бы самого Плиния. Эти существа возникли, возможно, после того как гигантские обезьяны захватили приходящий в упадок город вместе с его стенами и башнями, склепами и таинственным резным орнаментом. После своего окончательного возвращения сэр Уэйд стал разглагольствовать обо всех этих вещах с совершенно неподобающим пылом, особенно после третьего стакана вина в трактире «Голова рыцаря». Он похвалялся, что отыскал в джунглях нечто такое, чего никто никогда не видел, и рассказывал, как жил там среди никому неведомых развалин. Об аборигенах же он говорил теперь такие несуразности, что его быстренько упрятали в сумасшедший дом. Оказавшись за решеткой больничной палаты, этот джентльмен, казалось, не сокрушался о своей судьбе. Так сильно он к той поре переменился. По мере того, как взрослел сын, сэр Уэйд все меньше любил свой замок и, наконец, прямо-таки его возненавидел. Родным домом ему стала голова рыцаря. Попав же в лечебницу, он как будто даже испытывал благодарность за да заботу о нем. Спустя три года он умер. Филипп, сын сэра Уэйда, отличался большими странностями. Внешне он чрезвычайно напоминал отца, однако облик его и поведение были настолько грубые, что многих приводили в трепет. Его старались избегать. Хотя он и не унаследовал отцовского безумия, чего многие боялись, зато был определенно глуп и, кроме того, время от времени вдруг впадал в необъяснимую ярость». Небольшого роста он был очень силен и необычайно ловок. Через 12 лет после получения титула Филипп женился на дочери своего егеря по происхождению цыгана, а перед самым рождением сына ушел на флот простым моряком, чем только подтвердил свою плохую репутацию. Рассказывали, что после окончания войны за независимость он служил на торговом корабле, везшем груз в Африку, но исчез незадолго до того, как судно отчалило от берегов Конго. В сыне сэра Филиппа Джермина наследственные черты обернулись странной фатальной стороной. Высокого роста, довольно привлекательный, несмотря на некоторую странность пропорций, с загадочной восточной грацией во всем своем облике, Роберт Джермин уже в самом начале сознательной жизни проявил себя как ученый и исследователь. Он первый изучил с научным пристрастием крупную коллекцию редкостей, привезенных его сумасшедшим дедом из Африки, а также прославил родовое имя в области этнологии, подобно тому, как его предок сделал это в географии. В 1815 году сэр Роберт женился на дочери седьмого виконта Брайтхолма и имел в этом браке трех детей – из которых старший и младший никогда не показывались на людях по причине физических и душевных изъянов. Удрученный этими печальными семейными обстоятельствами, ученый нашел утешение в работе, совершив две продолжительные экспедиции в центральную часть Африки. В 1849 году его второй сын, Невилл, исключительно неприятный субъект, соединивший в себе угрюмый нрав Филиппа Джермина и надменность Брайтхолмов, убежал из дому с какой-то танцовщицей. Он объявился через год и был прощен. В родовое гнездо Невилл вернулся в давцом с малюткой Альфредом, которому предстояло стать отцом Артура Джермина. Друзья говорили, что разум сэра Роберта Джермина пошатнулся из-за семейных невзгод, но, возможно, поводом к этому послужил африканский фольклор. Пожилой ученый собирал легенды одного из племен Онга, жившего в том районе, где путешествовал сначала дед, а потом и он сам в поисках затерянного города с жителями странного этнического типа». Некоторая логика, присутствовавшая в загадочных записях его предка, позволяла предположить, что воображение безумца подхлёстывалось местными поверьями. 19 октября 1852 года путешественник Сэмюэл Ситон посетил замок Джерминов, захватив с собой записи легенд, собранных им среди племён Онга. Он считал, что знаменитому этнологу будет интересна та их часть, где рассказывается о сумрачном городе белых обезьян во главе с белым богом. На словах он, возможно, добавил еще что-то, оставшееся неизвестным, потому что беседа завершилась кровавой трагедией. Задушив путешественника, сэр Роберт джермин вышел из библиотеки, и прежде чем ему сумели помешать, убил всех своих детей, тех двух, которых никто не видел, и того, который убегал из дома. Перед смертью Невил Джермен успел, однако, спрятать своего двухлетнего сына, которому иначе неминуемо грозил бы тот же конец. Что касается самого сэра Роберта, то он, отказавшись дать какое-либо объяснение чудовищному своему деянию, неоднократно пытался покончить с собой и, наконец, скончался от апоплексического удара на второй год пребывания в тюрьме. Сэр Альфред Джермен унаследовал титул баронета, когда ему не было и четырех лет, однако особым аристократизмом не отличался. В 20 лет он стал работать в кабаре, а в 36, покинув жену и ребенка, ушел с бродячим американским цирком. Конец его был ужасен. Среди цирковых животных особой популярностью у публики пользовалась огромная горилла с необычайно светлой кожей. Она была послушна и хорошо поддавалась дрессировке. Эта обезьяна совершенно покорила Альфреда Джермина, и они часто и подолгу рассматривали друг друга через решетку клетки. Со временем Джермин добился разрешения работать с обезьяной, удивив всех своими неожиданными способностями к дрессуре. Однажды утром, когда цирк находился в Чикаго, Горилла и Альфред репетировали сложный номер с боксом. Животное случайно нанесло дрессировщику-любителю удар сильнее обычного, чем задело его самолюбие. О том, что за этим последовало, артисты группы «Величайшее шоу мира» не любят вспоминать. Сэр Альфред Джермен издал неожиданно для всех резкий нечеловеческий крик схватил своего незадачливого противника и, затащив в угол клетки, вонзился зубами в волосатую глотку. Горилла потеряла над собой контроль, и прежде чем вмешался дрессировщик-профессионал, баронет был разорван в клочья. ДВА Артур Джермин был сыном Альфреда Джермина и певички из кабаре неизвестного происхождения. Когда Альфред бросил ее, она привезла ребенка в родовой замок его отца, где уже не осталось никого, кто имел бы право ее выставить. Она знала кое-что понаслышке о дворянской чести и потому постаралась, чтобы ее сын получил самое лучшее образование – какое только позволяли весьма стесненные средства. Денег в семье не хватало, да и замок нуждался в ремонте. Но молодой Артур крепко привязался к этому древнему дому со всем его укладом. Мечтатель и поэт он не был похож на остальных Джерминов. Соседи, помнившие рассказы о португальской жене Сэра Уэйда, утверждали, что в потомке заговорила латинская кровь. Другие же, посмеиваясь над его склонностью ко всему прекрасному, приписывали ее влиянию матери-певички, которую общество так и не признало. Поэтическая натура Артура Джермина особенно бросалась в глаза по контрасту с его исключительно безобразной внешностью. Большинство Джерминов, как мы уже упоминали, отличалось некрасивостью, но Артур превзошел всех. Трудно сказать, чем именно отталкивала его внешность, но и выражение лица, и профиль, и необычайно длинные руки все мгновенно рождало антипатию к нему. Но ум и характер Артура Джермина с лихвой искупали недостатки его наружности. С его талантами и образованием он добился признания и ученых степеней в Оксфорде, и, казалось, был рожден для того, чтобы восстановить высокую научную репутацию семьи. Хотя по темпераменту Артур был скорее поэт, нежели ученый, тем не менее он собирался продолжить труды предков в области африканской этнологии и истории, используя богатейшую, хотя и загадочную коллекцию Сэра Уэйда. Наделенный живым воображением, он частенько задумывался о доисторической цивилизации – в существование которой так истово верил сумасшедший путешественник. И тогда в его грезах вставал затерянный в джунглях город, упоминавшийся в фантастических записках его предка. При каждом, даже косвенном упоминании о безымянной, никому ранее неведомой расе, живущей в джунглях, он испытывал странное чувство, в котором подсознательный ужас смешивался с неодолимым любопытством. Он много размышлял над тем, что могло лежать в основе этой фантазии, и в поисках ответа обращался к легендам, собранным его прадедом и Сэмюэлом Ситоном среди племен Онга. В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил довести свои изыскания до конца. Продав часть земель и выручив необходимую для снаряжения экспедиции сумму, Он отплыл в Конго. С помощью бельгийских властей он нанял проводников и отправился в джунгли, где провел год среди племен Онго и Калири, собрав там сведения, важность которых превзошла все его ожидания. В племени Калири ему повстречался пожилой вождь по именем Вану, обладавший не только цепкой памятью, но и значительным интеллектом он и сам интересовался старинными легендами. Старик знал все те фантастические истории, которые читал Джермен, и добавил к ним еще одну о каменном городе и белых обезьянах, которую слышал от своих родичей. По словам Мвану, древний город и его жители Метисы погибли много лет назад в войне с жестоким племенем Нбангусов. Разрушив жилище и уничтожив все живое, племя унесло с собой мумию богини. Она и была, собственно, предметом их вожделений. Богиня, которой поклонялись таинственные жители Метисы, напоминала обезьяну и, по преданию, когда-то царствовала в городе. Кем в действительности являлись эти обезьяноподобные белые существа, Мвану не знал но предполагал, что они-то и построили разрушенный впоследствии город. Рассказ местного жителя не связал воедино для Джермина отдельные легенды, но история мумифицированной принцессы при дальнейших расспросах становилась все интереснее. По преданию, обезьянья принцесса стала супругой пришедшего с запада великого белого бога. Они долгое время совместно управляли городом, но после рождения сына уехали, взяв младенца с собой. Позднее бог и принцесса вернулись и какое-то время снова царствовали. После смерти принцессы божественный супруг поместил ее мумию в просторный каменный храм, где она стала предметом ритуального поклонения. Сам же покинул город. Легенда существовала в трех вариантах. Согласно первой, ничего особенного в дальнейшем не произошло – Правда, считалось, что мумия приносит удачу и могущество владеющему ею племени. Именно поэтому он бангусы и похитили её. В другом варианте бог вернулся, чтобы умереть у ног своей мумифицированной супруги. В третьем говорилось о приезде взрослого сына, человека, обезьяны, бога, ничего не знавшего о тайне своего рождения – Негры с их пылким воображением, конечно же, многое присочинили, и теперь трудно было докопаться до подлинных фактов, лежащей в основе всей экстравагантной истории. После этих рассказов Артур Джермен уже не питал ни малейших сомнений в том, что описанный старым Уэйдом город в джунглях существовал, а когда в 1912 году случайно набрел на его руины, испытал некоторое разочарование». Хотя каменные развалины ясно говорили о том, что это необычная негритянская деревушка, однако величина города была сильно преувеличена. Резных орнаментов, к сожалению, не обнаружили, а малочисленность экспедиции не позволяла начать работы по расчистке входа в подземный туннель, который, возможно, привел бы к системе подземных ходов и склепов, о которых упоминал и сэр Уэйт. Пытались расспрашивать о белых обезьянах и о мумии местное население, но без особого успеха. Наконец, один европеец вызвался перепроверить сведения из рассказа старого Мвану. Это был бельгийский подданный господин Веререн, торговый агент, работавший в Конго. Он рассчитывал не только отыскать мумию, о которой кое-что слышал раньше, но и заполучить ее. Члены когда-то могущественного племени Нбангусов теперь были преданными вассалами короля Альберта и при небольшом нажиме без сомнения согласились бы с украденным ими божеством. Поэтому Джермен отплыл в Англию, исполненный радужных надежд, воочию увидеть в ближайшие месяцы бесценную реликвию, которая подтвердила бы самые фантастические рассказы его прапрапрадедушки, по крайней мере, те из них, что дошли до него. Самые бредовые рассказы сэра Уэйда наверняка слышали завсегдатые головы рыцаря, но уже невозможно было разыскать и расспросить их потомков. Артур Джермен терпеливо ждал обещанного господином Веререном ящика, а пока с еще большим тчанием изучал записи сумасшедшего предка. Он чувствовал все более тесную связь с ним и старался теперь отыскать в бумагах сведения не только об африканских экспедициях, но и о его жизни в Англии. О таинственной затворнице-жене сохранилось много устных преданий, но ни одного вещественного свидетельства ее пребывания в Джерминхаусе. Размышляя о том, что же послужило причиной столь странного заточения, Джермен решил, что это как-то связано с безумием сэра Уэйда. Из рассказов он помнил, что его прапрапрабабушка была дочерью португальского купца из Африки. Наверняка унаследованный ею здравый смысл, а также некоторое знание Черного континента побудили ее скептически отнестись к басням мужа, чего он ей, конечно, не простил. Она умерла в Африке, куда он, возможно, насильственно ее привез, чтобы доказать свою правоту. Но все это были лишь предположения. Джермен прекрасно понимал, что спустя 150 лет после смерти этих странных супругов трудно представить себе истинную картину. В июне 1913 года пришло письмо от Веререна, в котором он сообщал, что нашел мумию богини. По его словам, это было нечто из ряда вон выходящее и совершенно не поддающееся определению. Только специалист мог бы понять, к какому виду приматов или человека относится это существо. Однако плачевное состояние, в котором находилась мумия, исключало эту возможность. Время и климат Конго не пощадили богиню К тому же дело усугублялось тем, что её мумифицировали не по правилам. Шею мумии украшала золотая цепь с медальоном, на котором были выгравированы геральдические знаки. Эту ценность уземцы наверняка похитили у какого-нибудь путешественника и использовали как талисман. Месье Веререн позволил себе вышутить наружность мумии, Прибавив, что, по его мнению, она удивит его корреспондента, но в остальном был краток. Его слишком интересовала научная сторона вопроса. Он писал, что сам экспонат прибудет месяц спустя после письма. «Ящик с мумией доставили в Джерминхаус в полдень 3 августа 1913 года и по просьбе хозяина сразу же внесли в большую комнату», где хранились собранные сэром Робертом и Артуром африканские раритеты. О том, что случилось дальше, известно из рассказов слуг, а также из осмотра на месте происшествия различных бумаг и предметов. Среди изложенных версий наиболее убедительным представляется рассказ старого дворецкого Сомса. По его словам, перед тем, как вскрыть ящик, сэр Артур Джермен попросил всех покинуть комнату. Вскоре по донесшемуся оттуда стуку молотка стало ясно, что он приступил к делу. Затем воцарилась тишина. Сколько она продолжалась, Сомс не мог сказать с точностью, но, во всяком случае, не больше четверти часа. Затем раздался отчаянный вопль хозяина. Дверь тут же распахнулась и Джермен, пулей вылетев из комнаты, понесся прочь, словно его преследовал страшный враг. Лицо хозяина, неприятное и при спокойном выражении, теперь искаженное ужасом было поистине чудовищным. Почти добежав до выхода, он вдруг остановился, как бы пораженный, пришедший в голову мыслью, повернулся и побежал к лестнице, ведущей в подвал. Ошеломленные слуги застыли на месте, не решаясь спуститься за хозяином. Тот все не возвращался, а потом из подвала донесся сильный запах нефти. Когда стемнело, во дворе послышался легкий шум, и помощник конюха увидел, как Артур Джермин с головы до ног, залитой нефтью, выскользнул из двери подвала и исчез на болоте, подступающем к дому. Его конец видели все оцепеневшие от ужаса обитатели замка. Сначала в темноте вспыхнула крошечная искорка, затем занялось пламя, и вот уже огненный столб взмыл к небесам. Род Джерминов прекратил существование. Причина, по которой обугленные останки Артура Джермина не собрали и не похоронили, вызвана содержимым присланного из Африки ящика, которым заинтересовались после его смерти. Мумия богини выглядела отвратительно. Вдобавок была источена временем, однако не вызывала никаких сомнений. В ящике лежала мумифицированная белая обезьяна неизвестного вида волослосяной покров был у нее выражен гораздо меньше, чем у большинства известных науки приматов. И вообще она удивительным образом, что поражало неприятнее всего, напоминала человека. Не хотелось бы вдаваться во все эти подробности, но о двух вещах сказать необходимо. Слишком во многом соответствуют они африканским запискам сэра уэйда, а также конголесским легендам о белом боге и обезьяньей принцессе. Во-первых, изображенный на медальоне герб принадлежал роду джерминов. А во-вторых, шутливый намек месье Веререна на сходство принцессы с кем-то из его знакомых расшифровывался мгновенно. «Сморщенная личико богини!» Все тотчас отметили это с ужасом и отвращением. Было как две капли воды, похожие на лицо утонченного Артура Джермина, прапраправнука сэра Уэйда Джермина и его неизвестной супруги. Члена королевского общества антропологов сожгли проклятую мумию, а медальон бросили в глубокий колодец – дабы ничто не напоминало о том, что артур джермин жил на этом свете.